Советников всегда было девять, и когда очередная игра требовала какого-нибудь нового интересного героя, кто-нибудь из старых персонажей погибал или смещался с должности. Смерть всегда наступала при исполнении служебных обязанностей, о чем тут же сообщалось в крохотной газете, хранившейся между страницами книги. Кроме того, каждый из играющих изображал какого-нибудь героя. Ханна стала Нефертити, а Дэвид Чарльзом Дайровина. Эммелин, которой было всего четыре, когда придумывались правила, выбрала себе королеву Викторию, скучный и малоподходящий для приключений персонаж, на который старшие согласились только из снисхождения к возрасту сестры. В игре Викторию чаще всего похищали злодеи, которых требовалось срочно догнать и обезвредить. Потом Дэвид и Ханна описывали события, а Эмилин дозволялась украшать диаграммы и раскрашивать карты в синем океане, в ордовом пропасти, зеленым и желтым равнины. Иногда Дэвид пропадал, то садился за пианино, то, если дождь ненадолго стихал, убегал играть в шарики с мальчишками. В такие дни Ханна приближала к себе Эмилин. Разжившись у миссии с Таунсенд кусковым сахаром, парочка забиралась в плотяной шкаф и придумывала для подлого изменника странные клички на неведомых языках. Однако, как бы ни было скучно, девочкам и в голову не приходило поиграть в игру без брата. Правило номер три. В игру играют трое. Ни больше, ни меньше. Три. Число любимое как искусством, так и наукой. Основные цвета. Точки необходимые для установления местонахождения предметов в пространстве. Ноты музыкального аккорда. Законы термодинамики. Три вершины треугольника. Простейшие геометрические фигуры. Неприложный факт. Две прямые не замыкают пространства. Вершины напротив могут двигаться. менять положение, отдаляться друг от друга на невообразимые расстояния, и все равно будут образовывать треугольник, устойчивый, замкнутый, прочный. Правила я знала, потому что прочитала их, написанные детским почерком на желтоватой бумаге, они были приклеены на обратную сторону крышки, и на веки остались в моей памяти. Под ними шли подписи. Третьего апреля тысяча девятьсот восьмого года Дэвид Хартфорд Хана Хартфорд и в самом низу две крупные кривые буквы Э Х. Правила игры штука серьезная, требует к себе почтения и взрослым ее не понять, разве что у слуг, которые знают о почтении и все. Вот так, ничего особенного, просто детская игра. даже не единственное были и другие. В какой-то момент дети забыли ее, забросили, переросли, или им так показалось. Когда я впервые увидела Хартфордов, игра уже доживала свой век. Совсем близко, прямо за углом, маячила взрослая жизнь, подстерегали настоящие приключения и погони. Просто детская игра. И все же... Интересно, если бы не она, могло бы все кончиться совсем по-другому. Впрочем, не станем забегать слишком далеко вперед в темные и мрачные времена. Вернемся к празднику. Рейвертон, год 1914, ежегодный сбор гостей, последний перед тем, как наша жизнь изменилась навсегда. Догожданный день наконец наступил, и мне разрешили посмотреть на приезд гостей с галереи второго этажа, конечно, при условии, что я вовремя сделаю всю работу. На улице стемнело, я притаилась за перилами, выглядывая между двух столбиков и слушаясь в хруст гравия под колесами машин. Первыми прибыли леди Клементина де Уэлтон, старинная приятельница семьи, дама с манерами и высокомерием королевы, и ее подопечная, мисс Фрэнсис Доукинс, больше известная как Фенни, тощая и болтливая девица, чьи родители погибли на Титанике. В свои семнадцать Фенни, по слухам, находилась в отчаянных поисках мужа,